Все знали его заслуги, и невозможно было поверить, что смертный приговор подписан генералом, и к тому же именно в тот момент, когда Марильо занял несколько провинций, а боевой дух повстанцев был так ослаблен, что боялись самороспуска армии. Генерал выдержал давление всех и вся, любезно выслушал самых близких друзей пиара, среди них Брисеньо Мендеса, но его решение было окончательным. Он отверг прошение об изменении приговора и подписал приказ о расстреле, добавив, казнь должна быть произведена публично. Та ночь длилась бесконечно, могло произойти все, что угодно, 16 октября в пять часов пополудни под немилосердным солнцем приговор был приведен в исполнение на главной площади Ангостуры Города, полгода назад, освобожденного от испанцев самим пиаром. Командир взвода, отобранного для казни, приказал подобрать потроха дохлой собаки, за которые дрались петухи, и перекрыл улицы, выходящие на площадь, чтобы бродячие псы не могли нарушить торжественность момента. Генерал отказал пиару в последней чести самому отдать приказ стрелять. Пиару насильно завязали глаза, но генерал не мог запретить ему послать людям последний поцелуй и в последний раз проститься со знаменем. Присутствовать на казни, генерал отказался. Единственный, кто остался с ним тогда в доме, был Хосе Паласиус. Он видел, как генерал пытался сдержать слезы, когда услышал залп. В воззвании к войскам он писал «Вчера для меня был день сердечной боли». Потом всю жизнь генерал твердил, что расстрела пиара – Требовала политическая ситуация, что, наказав восставших, он спас страну и избежал гражданской войны. В любом случае более жестоко он не поступал за всю жизнь, но только эта жестокость позволила ему укрепить свою позицию. Он снова сосредоточил управление страной в своих руках и уверенно пошел по дороге славы. Теперь, тринадцать лет спустя, на вилле солидат, он, казалось, не сознавал, что время течет, не останавливаясь. Генерал смотрел на площадь до тех пор, пока по ней не прошла старуха-торговка в лохмотьях. Она вела за собой осла, груженого скорлупой кокосовых орехов, наполненных водой. И пока ее тень не распугала дерущихся петухов, тогда... Вздохнув с облегчением, он снова лег в гамак, и, хотя его никто не спрашивал, ответил на вопрос, который с той трагической ночи в Ангостуре мучил Хосе Паласиуса. «Я бы и сейчас так поступил». Ходить для него было мукой, и не потому, что он мог упасть, а потому, что все... могли увидеть, каких огромных усилий ему это стоит. А когда он спускался или поднимался по лестнице, лучше было бы, если бы кто-то ему помог. Правда, если ему действительно нужна была чья-то поддерживающая рука, он все равно всегда от нее отказывался. «Спасибо», — говорил он, — «я пока могу ходить сам». Но однажды Не смог. Хотел спуститься по лестнице и вдруг потерял сознание. Я не устоял на ногах и упал, не понимая, что происходит, полумертвый от страха. Рассказывал он потом своему другу. В этот раз он чудом остался жив. В обморок он упал на самом верху лестницы и не покатился вниз только потому, что... был почти невесом. Доктор Костельбондо срочно доставил его в город Баранка де сан Николас в коляске дона Бартоломе Малинариса. В его доме на улице Анче генерал останавливался в прошлый приезд, и теперь для него была приготовлена та же самая спальня, большая, хорошо проветриваемая, В дороге из левого глаза у него стал сочиться гной, и это не давало ему ни минуты покоя. Он ехал чуждый всему, и порой казалось, что он молится, но на самом деле он шептал про себя строфы любимых стихотворений. Доктор вытирал генералу глаз своим носовым платком и... недоумевал почему тот будучи таким ревностным блюстителем чистоты сам не вытирает сочащейся гной при въезде в город он несколько оживился стадо коров чуть не столкнуло его коляску с дороги и опрокинуло двуколку ехавшего навстречу священника перевернувшись в воздухе тот шлепнулся на зем но тут же весь в песке с поцарапанным лбом и ладонями вскочил Когда священник оправился от падения, гренадерам пришлось расчищать ему дорогу сквозь толпу праздных зевак и голых ребятишек. Те смаковали происшествие, не подозревая, что за человек, похожий на мертвеца, сидит в глубине коляски. Доктор представил священника как одного из немногих сторонников генерала уже в те времена, когда епископы метали самвона против него громы и молнии, и он был отлучен от церкви как алчный и похотливый масон. Генерал, казалось, не слушал и оживился только тогда, когда увидел кровь на сутане священника – Тот просил его употребить всю свою власть, чтобы коровы не разгуливали без присмотра по городу, где и так рискованно ходить по улицам из-за большого количества колясок. — Не усложняйте себе жизнь, ваше преподобие, — произнес генерал, не глядя на него. — По всей стране одно и то же. Полуденное солнце неподвижно застыло над пыльными улицами, широкими и безлюдными, и город затопила жара. Генерал собирался пробыть в этом городе не дольше, чем это было необходимо, чтобы оправиться от падения на лестнице, и хотел дождаться... Волнение на море, ибо французский учебник рекомендовал выходить в море во время качки, это якобы лечит от разлития желчи и прочищает желудок. От последствий обморока он оправился быстро, но не так-то просто было увязать наличие корабля с плохой погодой. Раздраженный тем, что ему не подчиняется собственное тело, генерал не находил в себе сил ни на какую политическую или общественную деятельность. А если он и принимал кого-либо, это были самые близкие друзья, они приезжали в город попрощаться с ним. Дом был просторным и прохладным, насколько это могло быть в ноябре, и хозяева... Из-за генерала превратили свой дом в госпиталь. Война разорила Дона Бартоломея Малинариса. Он исполнял обязанности начальника почты, не получая жалования вот уже десять лет. Но это был такой гостеприимный и доброжелательный человек, что генерал стал называть его папашей еще в свой прошлый приезд. Жена Дона Бартоломея. Яростная сторонница матриархата занималась плетением кружев на коклюшках. Их она удачно продавала пассажирам судов, прибывающих из Европы, но с того дня, как у них поселился генерал, она стала отдавать заботам о нем. Все свое время дело дошло до того, что хозяйка дома поссорилась с Фернандой Толстухой. Без разрешения Фернанды, убежденная, что это помогает от боли в груди, она дала ему чечевицу с оливковым маслом, и генерал съел ее из благодарности за заботу, проявленную к нему. В те дни генерал был в мрачном расположении духа. Загноившийся глаз его сильно беспокоил, и он согласился даже на примочки из яблочной воды, иногда он играл в карты. Это было эфемерным спасением от москитов и вечернего уныния. На генерала часто находили приступы раскаяния, и однажды, беседуя, полушутя, полусерьезно с хозяевами дома, он удивил их словами, что одно доброе воспоминание стоит тысячи выигранных сражений. — Даже в политике? — спросил сеньор Малинарис. — Особенно в политике, — ответил генерал. — Мы не объединились с Сантандером и потеряли всех. — Пока есть друзья, есть надежда, — сказал Малинарис. — Нет, — отозвался генерал. — То, что случилось со мной, — не вероломство моих врагов, а усердие моих друзей. Это они ввергли меня в беду. Уговорили на учредительное собрание в Ваканье, они навязали мне монархический мираж, они вынудили меня согласиться на повторные выборы, приводя те же самые доводы, которыми подтверждали потом необходимость моей отставки, а теперь они держат меня пленником в этой стране, где мне уже нечего больше терять». Дождь лил без конца, и память сморщилась от сырости. Жара даже ночью была такой сильной, что генерал вынужден был по нескольку раз менять влажную от пота ночную рубашку. — Я чувствую себя так, будто меня сварили, — жаловался он. Однажды вечером он больше трех часов просидел на балконе. Смотрел, как потоки обрушившегося на землю ливня уносят обломки бедняцких лачуг, домашнюю утварь, трупы животных и готовы, кажется, смыть даже каменные дома. Однажды во время дождя пришел командующий Хуан Глен, префект города, и сказал, арестована одна из служанок сеньора Висбаля. Она как святую реликвию продавала волосы генерала, остриженные им на вилле Солидат, в который уже раз у него сжалось сердце при мысли о том, что все к нему относящееся превращается в товар. — Со мной поступают так, будто я уже умер, — сказал он. Синьора Малинари, чтобы не упустить ни одного слова генерала, подвинула кресло-качалку к карточному столу. — С вами поступают так, — сказала она, — как со святым, и вы это заслужили. — Что ж, — сказал он, — раз так, пусть эту несчастную освободят. Он больше не читал Если ему нужно было написать письмо, он ограничивался тем, что давал указания Фернанду, и те немногие из писем, что подписывал, даже не просматривал. Утренние часы он проводил, глядя с балкона на пустынные улицы, на осла, огруженного бурдюками с водой, на разбитную веселую негритянку, продававшую сверкавшие на солнце ножи, На детей, что ровно в одиннадцать возвращались из школы, на священника ветхой залатанной сутане, тот мучимый жарой, благословлял его с церковной паперти. В час дня, когда у всех сиеста он уходил на берег морского канала, состоящий гнилой водой, и, пугая своей тенью кур на птичьем рынке, отвечая на приветствие тех, Немногих, кто узнавал его, еле-еле живого и одетого в гражданское, добирался до казармы «Гренадер» — барака с навесом, стоявшего напротив речного порта. Его беспокоило падение морали в армии, разъедаемой скукой. Это падение достигло уже с самого дна. Генерал не мог не видеть, что казармы превратились в бордели. Но однажды сержант... Казалось, оцепеневший от невыносимой в этот час жары, раскрыл ему глаза на суть дела. — Нас доконала не мораль, ваше превосходительство, — сказал он ему, — а гонорея.